Глава 33. Сижу перед зеркалом, прижав к щеке пушистую кисть. Мягкий оттенок румян ложится на кожу почти невесомо. Но я вижу, что лицо меняется. Становится ярче и живее. Наношу блеск на губы и смотрю на свое отражение. Легкий макияж, немного туши, сияние на скулах. Все просто, без лишнего. Мне хочется выглядеть красиво, но в то же время недешево. Не переборщить ибо мне не идет, когда на лице слишком много косметики. Хочется быть собой, той, которую он любит. Простой и настоящий. На кровати лежит платье. То самое, цвета шампанского. В нем я чувствую себя особенной, женственной, как будто сбрасываю груз последних месяцев. все, что было до того, как я окончательно переехала в дом Басманова. Снова дышу полной грудью. Волосы мягкими волнами падают на плечи. Поправляю пряди, улыбаюсь самой себе. Я не видела Богдана три дня. Он уехал к брату в другой город. И эти дни тянулись целую вечность. Да, я сконцентрировалась на экзаменах, и два из них уже сдала. Но я так соскучилась. Сегодня утром позвонил Богдан и сказал, чтобы я подготовилась. К вечеру водитель отвезет меня в то самое место, о котором Басманов намекал до отъезда. И сейчас у меня такое ощущение, будто я готовлюсь к первому свиданию. Уверена, все будет просто. Без пафоса. Потому что Богдан тоже не любит перебарщивать. Но даже что-то маленькое от него — счастье. Совершенно ожидаемый букет цветов от него для меня праздник. Так приятно чувствовать, что я ему нужна. Что он любит. Не знаю, куда мы поедем. Не знаю, что придумал Басманов. Но это не имеет значения. Важен сам факт. Мы будем вместе. Я влюблена в Богдана. Не в его силу или статус, не в то, каким его видят другие, а в его голос, в его взгляд, в его характер. Влюблена в то, как он меня обнимает. Даже в то, как молчит рядом. Без него все пусто, безвкусно. Я больше не могу представить себе утро, в котором нет его доброе. Или вечеров без того, как он укрывает меня пледом, даже если не холодно. Услышав дверной звонок, улыбаюсь своему отражению. И встаю. Взяв сумку и телефон, выхожу из комнаты, спускаюсь по лестнице. Водитель ждет меня у двери. Едем больше часа. Выбираюсь из машины и сразу вдыхаю влажный, густой воздух. Пахнет травой и... свободой. Вокруг высокие деревья. ощущение будто эту часть мира охраняют от шума и суеты. Осматриваюсь. Это точно не ресторан. Хотя я почему-то думала, что именно там окажусь. Ни огней, ни вывесок. Лишь лес и легкий ветерок, который щекочет щеки. «Здесь?» Уточняю, глядя на водителя. «Да». Усмехнувшись, он кивает на узкую тропинку, явно заметив мое удивление. Поправляю ремешок сумочки на плече. И иду, чувствуя, как колотится сердце. От волнения или нетерпения, сама не знаю. Мы идем около десяти минут. Столько пение птиц, хруст веток под ногами и легкий шелест листвы. А потом я останавливаюсь. Среди зелени, передо мной словно выросшая из самой земли, появляется двухэтажное здание. Будто часть этого леса. Деревянное, с панорамными окнами, в которых отражаются деревья и небо. На первом этаже открытая площадка со столиками. Все утопает в огоньках, как будто кто-то развесил по веткам звезды. Сейчас они едва мерцают. Но позже, когда стемнеет, эффект будет волшебный. Чуть в стороне — река. Я не дышу. Просто стою, разглядывая это заведение. Клянусь, ощущение, будто это сон, или я попала в чью-то мечту. Как Богдан нашел это место? Сильные теплые руки вдруг обнимают меня со спины. Сердце мгновенно подпрыгивает. Я замираю на долю секунды, а потом к щеке прикасаются губы. Этот запах. Родной. Терпкий, теплый, Сразу пробирает до мурашек. Я, не раздумывая, разворачиваюсь и с радостным вздохом бросаюсь на шею Богдана. Он подхватывает меня, как будто я ничего не вешу, и кружит в воздухе. А я смеюсь так звонко, будто обрела то, о чем мечтала всю жизнь. Мир вокруг исчезает. Остаемся только мы, наши чувства и смех. Зарываюсь лицом в его шею, вдыхая запах кожи и одеколона. «Ты пришел? Шепчу, не открывая глаз. «А я будто ждала всю жизнь! Больше не уходи, пожалуйста! Не оставляй меня!» «Не уйду!» Богдан ставит меня на ноги, но не отпускает. Его руки скользят по моему телу, а потом обхватывают мое лицо. Большие пальцы осторожно касаются скул. Глаза его темнеют, и прежде чем я успеваю что-то сказать, он накрывает мои губы глубоким и напористым поцелуем. Таким, что у меня перехватывает дыхание. Я вцепляюсь в воротник его рубашки. Отвечаю с той же жадностью, с тем же голодом, что и он. Никаких слов, только чувства. Только дрожь в пальцах и коленях. В каждой клеточке моего тела, что тянется к нему. «Пойдем». Отстранившись, басманов сжимают мою ладонь и сразу переплетают наши пальцы. «Я голоден». И не сводят глаз с моих губ, которые я сразу же облизываю. Богдан усмехается. Поворачивает голову и жестом указывает идти вперед. «Когда ты приехал?» «Минут десять как? Только душ принять успел». Мы идем рядом, держась за руки. Богдан останавливается у столика, у самой реки, отодвигает стул и помогает мне сесть. Его прикосновение такое теплое, бережное. Когда я устраиваюсь, он улыбается и садится напротив. Моё сердце бьется быстрее. Просто потому, что он рядом. Как Янис, его жена, а малыш? Айлин, понравились костюмчики?» Богдан улыбается. «Явно от того, что я задала слишком много вопросов». «Во-первых, с ними все хорошо. Но будь здесь Айлин, она обязательно поправила бы тебя, сказав, что она не жена Янису». Басманов тихо смеется. «Малыш, он лучше всех, слава богу. Ест, спит, просыпается и играет. И все по кругу. Одежда понравилась, да». Лина попросила поцеловать тебя вместо нее за подарки. Ну, рано или поздно ведь станет женой. Конечно, но сейчас у них все сложно. Я киваю. Богдан мне кое-что рассказывал. Его брат вынужденно оттолкнул от себя жену, чтобы она не стала оружием врагов против его самого. А сбежала беременная, но я не с ее нашел, пытается вернуть. У них недавно родился сын. Я почти каждый божий день молюсь, чтобы у них все было хорошо. «А это место ты как нашел?» «Так красиво!» «Это место...» И снова Богдан улыбается. Но в этот раз эта улыбка такая загадочная. «Оно твое, милиса Ее начали строить два месяца назад, когда я понял, что не хочу отпускать тебя. И вот благополучно все завершили. У тебя же день рождения на днях. Считай, это мой небольшой подарок для тебя». «Какой подарок, Богдан?» «Мне становится неловко». Провожу ладонью по шее, не зная, что сказать. Я в шоке. «Еще и небольшой? Ты что? Нет, мне это не нужно. Единственное, чего я хочу, так это, чтобы ты всегда был рядом». «Буду рядом. Не переживай. Тут буду работать. Верхний этаж — дом. Твой дом. Все оформлено на твое имя». С каждым словом я все больше впадаю в ступор. Ничего не понимаю, для чего все это. Наверное, будь на моем месте другая девушка, она радовалась бы. Но мне совершенно не до радости. Все это мне не по душе. Этот подарок... Нет, это слишком. Лучше пусть цветы дарит, какие-нибудь украшения. Но не вот это вот. Богдан, я тяжело дышу. Пожалуйста, скажи, что это шутка. Я не хочу от тебя ничего. Разве ради этого я с тобой? Зачем ты это делаешь? Когда успел все на меня оформить? «Я не понимаю». «Не нужно ничего понимать. Я не говорил, что ты со мной из-за этого. Я так захотел и сделал. Не обсуждается. Просто имей в виду, что ты никогда не останешься без жилья или работы. Помни, что тебе всегда будет, где жить и работать. В принципе, тут и делать ничего не нужно. У тебя теперь свой бизнес, свои сотрудники. Тут всегда будут посетители. Открываемся на следующей неделе». «Уже хочу возмутиться». Но к нашему столику подходят двое официантов в одинаковых черных рубашках и брюках и с легкими улыбками. Один несет большую деревянную доску с мясом. Второй — салаты, хлеб, соусы и бутылку воды со льдом. Они ловко, почти бесшумно, расставляют все перед нами. Чувствую запах поджаренного мяса. Боже, это шашлык, о котором я проболталась в день отъезда Богдана. Басманов ничего не говорит. Просто смотрит на меня с теплым и заботливым выражением. Кроме шашлыка на доске, есть и другие блюда. Мясо на гриле, сочная баранина, острые крылышки. Все это так аппетитно, что живот реагирует легким урчанием. Закончив сервировку, официанты вежливо кивают и уходят. Мы остаемся одни. Не сдержавшись, беру вилку и насаживаю кусочек шашлыка. Аккуратно подношу к рту и пробую. Мясо тает на языке. Но я не успеваю даже сглотнуть, как к горлу подступает резкое, Неожиданная тошнота. Я замираю, стараясь даже не дышать. Богдан хмурится. "Мелиса?" доносится его хриплый голос. "Что случилось? Не понравилось? Ты стала бледной."